и печаль, и вернуться к ним. Заратустра же сидел, приподнявшись на своем ложе и с отсутствующим взором. Подобно тому, кто возвращается после долгого отсутствия, смотрел на своих учеников, вглядывался в их лица и еще не узнавал их. Но когда они подняли его,